Глава 50. Мэри умерла утром. Мертвая она казалась еще более истощенной, чем живая. Теннисон глядел на тело, укрытое простыней, и видел только складку на белой ткани. Когда у него умирал пациент, он чувствовал себя виноватым в том, что случилось. Так было и на этот раз. Он думал, что, наверное, мог бы лучше выполнить свой долг, был недоволен собой. «Неудача, провал», – твердил он, глядя на жалкие бестелесные останки Мэри. «Но ведь поначалу мне повезло». Мне удалось ее вытащить. Тут я не виноват, а этот черный человек, что указал на нее пальцем и смертельно унизил на золотой лестнице рая. После этого случая она больше не хотела жить, не боролась за жизнь, и смерть ответила на ее выбор и холодно спокойно вошла в нее. «Мне очень жаль, доктор», – прошептала сестра, тронув его за локоть. «Она все понимает», – подумал Теннисон. «Мне тоже», – кивнул он и добавил. Я восхищался ею. «Вы ничего не могли бы поделать. Никто ничего не мог бы поделать, доктор». Она повернулась и ушла. Теннисон еще немного постоял у постели умершей и последовал за сестрой. Выйдя в вестибюль, Теннисон увидел э к а р а Тот встал со стула для посетителей и застыл на месте в ожидании. «Все кончено», — сказал Теннисон. э к а р сделал несколько шагов ему навстречу, и они остановились, глядя друг другу в глаза. «Она была самая лучшая», — проговорил, наконец, Экаер. «Самая лучшая из всех слушателей. Джейсон там на улице собрался народ». «Нужно пойти сказать им. Я пойду». «Я с тобой», — кивнул Теннисон. «Вот ведь как получается в жизни», — вздохнула к а й р «Мэри была не просто прекрасной слушательницей. Это было делом всей ее жизни. И именно она, Мэри, провозгласила конец этого дела». «Ты что, уже что-нибудь слышал определенное? Тебе прямо сказали?» «А разве обязательно, чтобы сказали прямо?» «Все могут тихо и постепенно спустить на тормозах. Будут отдавать новые распоряжения, потом ненавязчиво вмешаются в сам процесс работы и потихоньку все прикроют. И в один прекрасный день, даже не понимая, как это вышло, мы узнаем, что нашей работе конец. И что же ты будешь делать, Пол? Я останусь здесь. Деваться мне некуда. Обо мне позаботиться. Ватикан за этим присмотрит, будь уверен. Уж мне-то они, по крайней мере, должны позаботиться и о слушателях. Здесь мы проживем остаток дней своих, а когда уйдет последний из них, все будет кончено навек. А я на твоем месте не стал бы так сразу все хоронить, возразил Теннисон. На мгновение он задумался, не рассказать ли Экаеру о том, о чем ему и д ж и л рассказывал Шептун. «Ему так хотелось подарить Экаеру хоть капельку надежды?» «Что-нибудь знаешь?» – спросил Экаер. «Да нет, пожалуй, ничего». «Не стоит пока ему говорить», – решил Теннисон. Надежда маленькая, можно сказать, почти никакой. То, что предложил Шептун, верится с трудом. «Невозможно это, нереально», – твердил про себя Теннисон, шагая по коридору рядом с Экаером. «Вряд ли обитатели математического мира». сумеют разыскать то место, которое Мэри называла Раем. Рая могло не быть вовсе, и он мог оказаться где угодно, в другой галактике, в другой вселенной, а может быть и не так далеко. д е к е р говорил, что наверняка знает, где это. Значит, есть вероятность, что он побывал там или неподалеку. Но это не свидетельство. Ведь д е к е р точно ничего не сказал и теперь уж никогда не скажет. э к а р распахнул дверь на улицу и ждал Теннисона на пороге. Маленькая площадка перед калиткой была полна народу. Когда Теннисон шел в клинику, людей было совсем немного, а сейчас... Но все молчали. Не было слышно ни шепотка, ни вздоха. э к а р сделал шаг вперед. Все взгляды устремились на него. «Ведь все знают, что сейчас скажет Экайр», — подумал Теннисон. «Знают, но ждут слов э к а р а о том, что Мэри обрела покой. Буду терпеливо ждать этих слов, означающих, что теперь у них есть святая». э к а р заговорил тихо, не повышая голоса. «Мэри обрела покой», — сказал он. Она отошла в мир иной всего несколько мгновений назад. Она умерла спокойно, с улыбкой на устах. Спасти ее было невозможно. Раздался дружный вздох толпы. Вздох облегчения, подумал теннисом. Ожиданию пришел конец. А потом чьи-то гулки, звенящий голос, скорее робота, чем человека, начал читать поминальную молитву. К нему стали присоединяться другие, и вскоре пение могучего хора разнеслось по всему Ватикану. Кто стоял, кто упал на колени. Через несколько мгновений мирно и громко загудели большие колокола базилики. э к а р повернулся к Теннисону. «Ты, наверное, хочешь помолиться вместе со всеми?» – спросил Теннисон. «Не обращай на меня безбожника внимания». «Да нет», – покачал головой э к а р и заговорил совсем о другом. «Знаешь, если бы Мэри могла это видеть, она была бы счастлива. Ведь она верила по-настоящему. Всегда ходила на мессу, часами простаивала на коленях, вознося молитвы Господу. н е для виду, ни на показ». Вера была ее жизнью. «Наверное, именно поэтому она и не нашла рай», – подумал Теннисон, но вслух ничего не сказал. Они шли рядом и молчали. Потом Экайр спросил, «Какое у тебя настроение, Джейсон?» «Грустно», – ответил Теннисон. «Ты не виноват и не должен чувствовать себя виноватым». «Нет, виноват», – покачал головой Теннисон. «Врач всегда чувствует себя виноватым. Это врожденное качество, та цена, которую приходится платить за то, что стал врачом. Но это пройдет». «У меня куча дел. Обойдешься без меня?» «Пойду прогуляюсь», — сказал Теннисон. н д у м а я прогулка будет мне на пользу». «Точно, нужно прогуляться», — решил он. д ж и л ушла в библиотеку, сказала, что надеется за работой отвлечься от мрачных мыслей. й в е р н у т о к себе?» Без д ж и л там скучно и тоскливо. Оставалось одно — пойти прогуляться. Он вышел из Ватикана и побрел, сам не зная куда. Облегчения он не чувствовал. Звон колоколов усиливал раздражение и душевное беспокойство. Минут через 15 он обнаружил, что поднимается по холму к хижине Деккера. Он резко остановился, повернулся и пошел обратно. Нет, к хижине он идти не мог, просто не мог. Должно пройти время, прежде чем он снова сможет туда пойти. Он свернул на боковую тропинку. Она вела к пригорку, откуда он часто любовался горами. Он шел, а след ему звонили колокола. Дойдя до любимого пригорка, он уселся на невысокий валун и стал смотреть на горы. Солнце стояло высоко и ярко высвечивало бледно-голубые предгорья, по которым взбирались вверх темно-зеленые языки лесов. Заснеженные пики сияли, как сахарные головы. «Как все меняется», — думал Теннисон. «Терез час все будет по-другому, не так, как сейчас. Горы меняются ежеминутно, и в нашем понятии они вечны. Но когда-нибудь их тут не станет. Пройдут тысячелетия, и они сравняются с долинами, и все живое, что сейчас прячется в лесах и скалах, сойдет в долины и навсегда забудет, что тут некогда были горы. Ничто не остается неизменным, ничто не вечно. А мы стремимся к знаниям, обливаясь потом, задыхаясь, карабкаемся вверх по их крутым склонам. Мучительно ищем ответа, ожидая, что он окажется окончательным. А когда находим ответ, то вместе с ним возникает и новый вопрос. И так без конца. И все-таки мы не оставляем попыток. Мы не можем иначе. Это наш крест. Теннисон вытянул перед собой руки. Он смотрел на них по-другому, не так, как прежде, как будто раньше никогда не видел. «Одно единственное легкое касание этих пальцев, одно единственное любовное прикосновение, и опухоль исчезла с лица Джилл». «Теперь в этом нет сомнений», — думал он. «Огромное мерзкое пятно было на ее щеке, а я прикоснулся, и оно исчезло. Что же это такое? Спонтанная ремиссия? Нет, не может быть. Так спонтанная ремиссия не происходит. На спонтанную ремиссию уходит какое-то время». А тут опухоль исчезла моментально. Они говорили о происходящем между собой и сами не верили в то, что говорили. «Это подействовала сила», — говорила д ж и л к о т о р о й тебя наделили обитатели математического мира. Это дар одного мира другому миру». Теннисон разглядывал руки, поворачивал их так и сяк. Руки как руки, такие же, как всегда. Он заглянул внутрь себя, но ну и там никаких изменений не обнаружил. Все как обычно. А может быть, думал он. В людях дремлют многие скрытые способности, эволюционные по природе. Спят и ждут своего часа. Вся история человечества пестрит сказками о чудесах типа исцеления наложением рук. Многие кляли с е б я ж и л и с ь что такое происходило, но никогда не было тому документальных подтверждений. А тут еще Шептун. Шептун тут давно, но до появления на харизме Деккера никто не мог его увидеть. Деккер не только видел Шептуна, но и разговаривал с ним. Но в сознание к Деккеру Шептун войти не мог. а ко мне и Джилл вошел. Какая разница была между нами и Деккером? Может быть, и это признаки скрытых талантов, которые сейчас у людей только з а р о д ы ш и и развиты в неравной степени. Вероятно, можно быть носителем какой-то способности, даже не подозревая о ее существовании. Но все-таки случай с Джилл под такие объяснения никак не подходил. Десятки раз он проводил рукой по изуродованной щеке любимой, но только когда он возвратился из математического мира, противное пятно исчезло. Следовательно, способность творить чудеса была неврожденной, и обрести ее он мог только там. Он снова взглянул на руки. Самые обычные руки, которыми он пользовался всю жизнь. Теннисон встал с камня и сунул руки в карманы, чтобы больше не смотреть на них. к о л о к о л а б а з и л и к и все еще звонили. Можно было погулять еще, но не хотелось. «Пойду-ка домой», — решил он. ж и л л еще не вернулась. Без нее будет скучно, но, пожалуй, можно будет найти, чем заняться. Может быть, попробовать приготовить к обеду что-нибудь экзотическое? Ох, вряд ли получится что-то съедобное. Конечно, хорошо бы порадовать Жил, но ведь она не станет есть мою стрпню. я Тоже мне сюрприз получится. И Губерта нет. Тропинка круто повернула, и т е н н и с о н застыл на месте. На встречу ему по пригорку взбиралась знакомая фигура. На том, кто ш е л вверх по пригорку, была лиловая мантия с подоткнутыми полами, чтобы не испачкать. Это был кардинал ф е о д о с и Красная митра, украшенная бриллиантами, красовалась на его металлической голове. «Преозвещенный!» — воскликнул Теннисон. «Вот уж не думал, не гадал вас встретить. Не знал, что вы любитель прогулок». «Я-то нет», — сказал Феодосий, поравнявшись с Теннисоном. «А вот вы, я слышал, ходок». «Да, я люблю побродить. Давайте как-нибудь выберем время и погуляем вместе. Мне было бы приятно. Тут столько красиво. Думаю, вам бы тоже понравилось». ь А какой красоте вы говорите, доктор Теннисон? О красоте природы?» «Конечно». мы забрались бы с вами повыше в горы. Там такие прекрасные цветы растут вдоль тропинок». «Красота в глазах смотрящего», — сказал кардинал. «В данном случае в ваших глазах, но не в моих. Когда вы, люди, создали нас, роботов, вы не дали нам многого, в том числе и того, что вы называете восприятием красоты. Для меня существует другая красота. Красота логических построений, в е л и ч и е абстракций, о которых можно размышлять часами. Очень жаль». Вы действительно многого лишены, раз у вас нет чувства красоты. Но и вам, наверное, н е д о с т а е т многого из того, чем мы богаты, не правда ли? Прошу прощения, ваше преосвященство. у меня и в мыслях не было вас обидеть. Не волнуйтесь, сказал кардинал. Я вовсе не обиделся. Мне сейчас так хорошо, что я просто не в состоянии обижаться. Эта прогулка настоящее приключение для меня. Не припомню, чтобы я когда-нибудь забирался так далеко от Ватикана. Но дело в том, что я не просто гуляю, «Я ищу глухомана». «Глухомана?» – переспросил Теннисон. «Зачем ваше преосвященство?» «Затем, что глухоманы – наши добрые соседи, а мы так долго игнорировали их и неверно о них думали. Надеюсь разыскать того, что живет в горах, за х и ж е н н о й Деккера. Вы о нем ничего не знаете?» «Деккер мне ничего не говорил», – ответил Теннисон. «А вы уверены, что найдете его там?» «Не знаю», – ответил кардинал. «Так говорят». Говорят, что много лет один глухоман жил неподалеку от хижины Деккера и оттуда наблюдал за нами. «Если глухоманы наблюдали за вами целую тысячу лет, они должны кое-что знать о вас», – проговорил Теннисон. «Гораздо больше, – вздохнул кардинал, – чем нам казалось. Прошу простить, но мне нужно идти. Наверное, глухомана будет непросто разыскать. А вы, доктор, загляните ко мне как-нибудь на днях, потолкуем». «Благодарю», – сказал Теннисон, слегка поклонившись. «Не примену воспользоваться вашим приглашением». Он немного постоял на тропинке, глядя вслед к а р д и н а л у Когда тот исчез за невысоким холмом, Теннисон повернулся и пошел по тропинке вниз к Ватикану. Подойдя к своей двери, он привычно протянул руку к дверной ручке, но тут же резко отдернул, вспомнив, что дома никого нет. Там его ждала только пустота и тишина. Наконец он решился, повернул ручку, распахнул дверь н а с т е ж ь и вошел в гостиную. Ни пустоты, ни тишины не было и в помине. В камине ярко пылал огонь. д ж и л в с к о ч и л а с кушетки и бросилась ему навстречу. Он обнял ее, крепко прижал к себе. «Как я рад, что ты здесь. Прошептал он, целую ее. А я так боялся, что тебя нет». д ж и л мягко высвободилась из его объятий. «Я не одна», — сообщила она. Шептун вернулся. «Не вижу», — удивленно сказал Теннисон, оглядев комнату. «А он у меня в сознании», — сказала д ж и л и к тебе тоже просится. Он пришел, чтобы взять нас в математический мир». «Рай?» Да, Джейсон. Обитатели математического мира нашли дорогу в рай. Они могут отправить нас туда.